Глава 8. Атриан Олтур. Кто такой Фракс Хмутр? Знаешь о нём что-нибудь? спросил я наставника. Угаразил же тебя ему наш передвижной стул продать, посетовал я. Угаразил ему с него упасть, возразил дядька. Наверное, вина надрался, да ещё и фонтан. И Олтор сокрушённо покачал головой. Упасть-то с него как раз не мудрено. и согласился я. Делать что будем? Так ты сам всё сказал, удивился Остэх. Извиняться и кресло дарить? А он примет извинения? Нужны они ему. Человек он грубоватый, вояка одним словом, вспыльчивый, около личности не любит здоровенный. Жалование у него неплохое и должность сытая. Всё, чего достиг, выгрыз зубами сам. Потому, как жизнь устроена, знает. и должен соображать, что извинения на средника Дорчариан на дороге не валяются, и за деньги их не купишь. Понимаешь, о чем я? — Понимаю, — кивнул я. — Мои извинения он примет, но придется постараться. Однако нам пришлось постараться гораздо раньше, и незнакомый мне Фракс Хмутр оказался здесь ни при чем. Едва мы прибыли в имение, Как узнали, что нас ждёт Элса Этик? Именно нас, меня и Остоха. Об Остохе наместнику узнал от Алиаса, тот сам признался. Но что ещё смогли узнать о моём наставнике, люди наместника? Сколько скелетов с грохотом вывалилось из старых шкафов. Тревожный звоночек. Алтер. Радостный голос Эльсы приветствовал меня. Проходи и присаживайся. В небольшой уютной светлой комнатки, не предназначенной для официальных визитов, Эльса сидела за туалетным столиком перед медным зеркалом. Служанка расчёсывала широким гребнем распущенные волосы госпожи. Осток встал у стены, рядом с дверным проёмом и уставился в пол. Вид распущенных волос жены наместника его смутил. Я присел за невысокий столик, рядом с которым стояла вторая служанка. Она налила мне в кружку горячего чая. С удовольствием откликнув, я потянулся к медовым сотам, что лежали на широком блюце. Хорошо быть маленьким, к любым все условностям. Зачем ты побил моих племянников, Дирга и Гвинда? Олтер. Спокойным тоном слегка откинув голову назад, спросила Эльса. Не очень-то вежливо, не успев поселиться, она начать драку. А чего, Надульсье? Они сами первые начали, вдвоём на одного. «Остах», — не обращая внимания на мой ответ, обратилась Элса к наставнику. «Я правильно назвала твое имя. Присаживайся к столу». «Мне невместно, сиятельнейшая госпожа», — прозвучал ответ Остаха. Глаз он так и не поднял. «Побудь моим гостем, Остах. Приближенный наследника — не последний человек в горах Дорчериан, как я понимаю. А если говорят вправду, что ты служил самому Эндеру-законнику, то и вообще...» Не будет урона моей чести в том, что ты сядешь за стол рядом с наместником. Мне невместно, тем же тоном ответил Остх. Прости, сиятельнейшая госпожа. Мой муж взял тебя под своё покровительство и защиту, но ты тут же нарушил все установления Олтер. Ты очень беспокойный мальчик, игриво погрозила мне пальчиком Элса. Она с лёгкостью обращалась то к одному собеседнику, то к другому. Порхая, как бабочка, от цветка к цветку. Медовая сота чуть не встала у меня поперек горла. Я поперхнулся и запил большим глотком душистого чая. «Первогодки не могут покидать территорию имения без особого соизволения, Олтор. А ты уже с самого утра куда-то отправился, и мои слуги не смогли тебя найти». «Школа еще не открылась, и наследник еще не первогодок», — подал голос Остах. Элса развернулась к нему, заставив замереть служанку с поднятым гребнем. Изобразив радость от права свободного выхода в город, я незаметно от Элсы показал Остаху кулак под столом. Скосив глаза, дядька принял прежний облик из тукана. — Ты отлично знаешь наши правила, Остах. А откуда такие познания у горца? Остах молчал. Элса, верной своей манере вести беседу, спросила меня. — Вкусный напиток, такой ароматный, — и вновь запрокинула голову. гребень тот, что скоснулся её волос. Вот теперь я поперхнулся по-настоящему, закашлялся так, что чай залился в нос. Это же мой копорский чай. Эльса поила меня моим чаем. Осток в два шага подскочил и хлопнул по спине. Очень вкусный, я как попробовала, оторваться не могла. Думала, зря купец такие деньги дерёт, не маленькие, скажу тебе деньги. Он был торговаться не стал, а дарил меня щедро, признался, что и впрямь очень дорогой товар. Но едва я попробовала, поняла, что такое удовольствие стоит своих денег. Словно не замечая моей реакции, продолжила Эльса: "А тебе известно, Олтер?" спросила Эльса, глядя при этом на Остоха. "Почему в горах Дорчери антак много имперских купцов, а в империи нет ни одного горского торговца?" "Нет, Растерян ответил я. Никогда раньше не задумывался об этом, и вправду, а что такая несправедливость? Что ж, пусть школа ещё не открылась, а ты не первогодык, но я проведу для тебя короткий урок, хихикнула Эльса. Правда, первый урок должен был быть от наместника, но пусть это будет нашим маленьким секретом. Твой первый урок будет от меня. Договорились? Договорились, заинтересовался я. Слушай, сказала Эльса и отстранила служанку с гребнем. О Дорчриан и империи долгие непростые отношения. Обычные дела между соседями, и войны в прошлом, в том числе. Давным-давно, в ответ на особо дерзкий набег твоих предков, разгорелась очередная война. Горцы потерпели поражение, и им запретили торговать в империи. Теперь горские товары скупали наши купцы. Да это же кабала. Грабёж посреди белого дня возмутился я про себя. "Это потому, что мы проиграли в войне?" спросил я. "Это потому, что мы победили", кивнула Эльса и продолжила. Потом прошло ещё много лет, и разразилась ещё одна война, в которой мы вновь победили. Итогом стал ещё один договор. В нём прописали, что горец Дорчериан в империи торговать не может никаким товаром вообще. перепечатала она. А это уже был разгром. Как же мой золотой ручей от передвижных колясок в госпитале, от торговли чаем, я уже мысленно отказался, поняв недусмысленный намёк Эльсы о горских товарах. Но кресло-каталки вот с волочи, похоже, моя экономика не успела стать на ноги, как её свалили навзничь. Стоило большого труда сдержаться и продолжить жевать мёд. Что ты понял из урока наследник Олтер, вернув милый тон вновь, защебетала Эльса. Понял, что законы плохие, честно сказал я. Эльса достающая что-то из небольшого сундучка от неожиданности замерла, потом рассмеялась. Пагад шутник, как искренно и верно. Она разогналась, держа в руках кошелёк. Жена наместника подошла и выложила кошелёк. Законы, конечно, плохи, но лучше с ними, чем без них. Я оплачу тебе пансион на год, а надо тронул с за до кошель. По закону, заметь. Плохой закон, могла бы сказать я. Ты и живёшь в нашем доме, ешь нашу еду, учишься в нашей школе, а пансион плачу я. Но таков закон. И этот закон хороший, серьёзно ответил я и забрал кошель. Мы вышли из резиденции наместника, и я глубоко задумался, шагая за остоха. Что же это получается? Моя новая родина Дорчриан живёт полунатуральным хозяйством. Плодородной земли мало, хлеб очень ценится, но зерна всегда не хватает, и горцы вынуждены докупать его у имперцев. Очень развито животноводство, в основном овцеводство. Почти всё сельское хозяйство работает на самих горцев, на экспорт мало, что остаётся. Может, немного шкуры, кожи, самые лакомые куски, нефть и шахты. Империум умудрилась выдрать прямо из сердцевины наших земель, сделав своими. За добываемые у нас под боком полезные ископаемые мы получаем только транзит. Видимо, транзитные деньги за провоз сырья и рабов по долинному тракту. Нам оставили для того, чтобы совсем не накалять обстановку. Какие товары мы продаём вовне? Я напряг память. Маленького мальчика такие вещи по понятным причинам мало интересовали. Меха, мёд, воск, Ковры, войлок, кожи, строительный лес. Все? Я очнулся от невеселых мыслей и спросил наставника. Что это было, дядька? Это? Это наместник с длинными волосами, Оли. Плохи наши дела. Наместников-то двое. Тут и с одним-то не знаешь, как совладать, хмыкнул Остах. А про купцов и товары она правду сказала? Правду, кивнул Остах, думая о своем. Так на что мы живём, удивился я. Это же грабёж. Мы не понялостых. Дорчеран. Слово государства в языке Дорча отсутствовало, а Анна имперские мы условлились не переходить. Вся торговля с империей только через купцов. Где это видно? Они же свою цену ломят. Ломят, в новке внул дядька. Что-то тайными тропами мы в обход посылаем, конечно, но ты прав, это крохи. «Ох, как тяжело быть данным, Дорчериан!» — выдохнул я. «И откуда отец деньги берет?» — вслух подумал я. Остах внимательно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Мы немножко прошли молча по садовой дорожке, а потом я продолжил. «А лугу уже лучше?» «Что ему старому псу сделается?» — махнул рукой Остах. «Бегает уже!» «Отлично! Отошлем его назад. Нечего ему здесь делать. Заодно и письмо отправим, сам напишешь». Какое письмо? Может, только что с Ариасом отправили, напомнил наставник. Это не письмо. Так, весточка. А в этом письме сможешь всё написать, что душе угодно, хоть целую книгу на корябой. В том числе отпишись подробнейший рецепт моего напитка. Даже несколько я продиктую. Дашь все расклады по нашим чайным договорённостям с Буддалом. Особо отметь, чтобы секрет не разболтали. Рано или поздно всё равно раскроется, но чем позже, тем лучше. Надоцу хоть чем-то помочь. Осток серьёзно меня слушал, запоминая. Со стороны мы, наверное, смотрелись потешно. Мальчишка получает взрослого мужчину. Думаю, один сбор в этом году успеют сделать, где-нибудь на северных склонах, кепр ещё не отцвёл, размышлял я вслух. Геймтер всё сделает, твёрдо ответил Осток. О, а рокона и впрям не густо с золотом. Смихило отец глубин, хоть какая-то прибавка выйдет. Отцу прибавка выйдет. «А нам шиш с маслом», — зло ответил я. «Это же надо додуматься. Горец не может в Империи торговать. Ничем не может. Даже последние портки продать, если ограбит. И что теперь с Алвином делать?» «Ты про госпиталь и кресло?» — уточнил Остах. «В этом я тебе помогу». Эндер в свое время эту задачку решил. Как приглашенный ученик школы, ты в Империи уже не просто горец. Ты имперский гость. и имеешь особый статус. Не гражданина, конечно, но и не инородца. О, вспомнил, хлопнул себя по лбу Остох. Тебе нужно сходить в канцелярию, сделать запись и выпросить свидетельство о получении статуса имперского гостя. Индир пока до всего этого докопался и разобрался, школу почти успел закончить. А мы по его следам на коротке пойдём. Значит, наша придумка с креслами в силе? уточнил я. Конечно, в силе. Уточнил Осток: Имперский гость может торговать как душе угодно. Торгуй, не хочу. А баррата всё равно пошлём за кепреем, насушим сырья на зиму и Элси подарок поднесём, а торгует чаем пусть Гинтер с отцом. Я вспомнил про будущее, не написанное ещё письмом, уточнил. Про дела наши скорбные, новые покушения, кражу драгоценностей будешь писать, поинтересовался я. Уж коль писать, так про всё. тяжело вздохнул наставник Гинтер ядом весь стол закапыт читая А про покушение понюхую я ещё чуток Что ты сделаешь не понял я понюхую повторил Остох Есть кое-какие люди по спрашиваю послушаю потом покумекаем Будь осторожен дядька Остох попросил я и дотронулся до предплечья наставника Меня без тебя здесь схарчат даже костей не оставит Я всегда осторожен, Оли. Остох накрыл детскую ладошку грубой ладонью и потрепал меня по голове. Садовая дорожка, выложенная по краям белым камнем, упиралась в большой розовый куст и раздваивалась. Остох вдруг остановился, словно сбился с пути, а потом решительно повернул вправо. "Ты куда?" крикнул я. "Мы же там живём", и я махнул налево. "В архив зайдём. Раз про статус гостя речь зашла, будем ковать железо, пока горячо". Кто их, этих наместников знает, что ещё учудят. Остох как будто сам себя уговаривал, словно не хотел идти, да и решительность его выглядела какой-то напускной, что ли. И чем ближе мы приближались к высокому государственному зданию, тем сильнее шаги Остоха замедлялись. Та часть здания, к которой мы подходили, до самой кровли была затянута зелёной сетью дивчуего винограда. Только у оконов его аккуратно подрезали, ограничивая буйный рост. Это здание архива. Оно всей махиной к площади развёрнуто, и вход от для посетителей там же, а здесь в саду крылечко и вход в библиотеку, пояснил мне наставник. Вот это, Остох ткнул в приметную башенку, прилепившуюся сверху. Голубиная башня. Но мы идём в библиотеку. Зачем? удивился я. Учебный год ещё не начался. Нам же в архив надо. Есть тут один человек, признался Остох. Поможет всё сделает, если он жив ещё, добавил Остох, поднимаясь по деревянному крыльцу. Он потоптался перед дверью, вытер ноги, поднял руку и опустил, не решаясь. Да что происходит с моим несгибаемым суровым мастером на живого боя? Наконец наставник рывком открыл дверь. Где-то в глубине серотливо брякнул колокольчик. Я шагнул вслед за Остахом. Миновал узкую тёмную прихожую и вошёл в просторный зал. Сводчатые высокие потолки, метров в 5-6 не меньше, весь центр занят широкими длинными столами с лавками, а вдоль стен во всю высоту полки с книгами и свитками, какие-то картины, чучела животных, пара длинных лесинок. Одна из стен с узкими стрельчатыми окнами, сквозь которые широкими потоками льётся солнечный свет. Откуда-то из-за стеллажей показалась фигура в белом. Высокий, сухопарый старик с зажатой в руке кисточкой из перьев шёл к нам между рядами столов. Светлый хитон заляпан чернилами, глаза блезороко сощурены, на ногах мягкие войлочные тапочки. "Что вам надо, дорогие?" крикнул он издалека. "Это библиотека, уважаемые, учебный год ещё не..." Он наконец приблизился и замолк, уставившись на меня. Я растерянно обернулся и увидел, что Остх спрятался в тени прихожей позади. Я стоял один. Вокруг кружили пылинки, и я чувствовал себя забывшим слова артистом на сцене в ослепительном свете софитов. Старик подошёл совсем близко. Лицо его исказилось, брови вдруг взлетели, глаза расширились. Он подскочил ко мне и схватил за плечо, ощутимо встряхнув. "Эндер, пагод, шутник, не может быть!" Он вдруг схватился за грудь и стал заваливаться на бок. Горы Дорчариан, где-то за паграбой. Тарх. «Хорошо им перцы дороги строят, сукины дети», — подумал Тарх. За паграбой удобный обустроенный долинный тракт кончался. И начинались обычные горные дороги. Неторопливые, извилистые, пыльные, ухабистые. Имперские войщики с железной рудой и земляным маслом разбили дорогу от колодца до тракта так, что взмолились перед начальством, а те перед Роконом. Рокон, как и отец до него, не дозволял имперцам прикасаться к дорогам. «Мы здесь хозяева, и дороги наши, хоть и плохенькие», — любил поговаривать вслед за отцом Рокон. Алиас Фук зачастил к Рокону, уговаривая того дать согласие на починку. Имперцы задумали не просто засыпать и выровнять ухабы. Они желали бесплатно построить имперский тракт по своим правилам. Они и так жаждали этой дороги, что сулили Рокону немалые деньги. Сумма все росла и росла с каждой седмицей переговоров, но Дан не сдавался. Тарх знал, как мало денег у Рокона, точнее, как мало денег у Дана Дорчериан. Их всегда не хватало. Но принимать монеты от имперцев Рокон отказывался. А вот когда посулили небольшой надел земли в предгорьях, съездили, посмотрели, земля добрая, хоть под рожь, хоть под пшеницу, хоть под горох. Такая земля оценилась у горцев куда выше золота. Роком сильно тогда переживал, даже к матери предков ездил, молился, совета спрашивал, но согласился. Пока небо над колодцем не заволокло дымом, строители успели замостить небольшой участок. Камешек к камешку, отвода для воды, даже лучше, чем в долине. Новый, мощёный отрезок пути остался позади. Байк преодолел его за день, а сейчас Тарх на своём могучем жарекце по имени Сильный неторопливо поднимался к колодцу по разбитой тяжёлыми телегами старой дороге. Позади, внизу, оседлав развилку и потеснев лагерь имперских дорожных строителей, расположился Рокон с ближним кругом. Многие воины, дурачьё, негодовали, что дан не повёл их дальше и не дал насадить на копье пару другую рабов. Тархадаром, что любил прикинуться добродушным, недалёким овлянем, ни тем, ни другим, ни третьим не был. Слишком давно шёл рука об руку с роканом. Потому не сколько не удивился, когда Дан перекрыл единственную дорогу, что вела от колодца в долину, и я остановился. Строители нового тракта сидели в своих палатках и не особо боялись высунуть. Как только появился дым, вверх отправился разъезд дорожной стражи, матёры и волки, надо сказать. Но ни один не вернулся. И сейчас Тарх ехал по их следам. А кто же ещё? Бояться Тарх не умел и так не научился. Переговоры до того Тарх никогда не вёл, но был уверен, что справится. Рокон не пожалел времени подробно растолковать другу, что хочет. А пока Тарх трясся в седле, у него было предостаточно времени обдумать слова Дана. Чем бы ни кончилась твоя поездка, бычок Всё нам в прибытык, напутствовал его друг. Главное, сам целым вернись. Рокан настаивал, чтобы Тарх взял с собой десяток воинов, но Бык наотрез отказался. Слова, что он вёз для восставших, слишком тайные, к чему лишние уши? А ведь помимо слов Тарх вёз и кое-что ещё. Бык поднял руку и потрогал грудь. Пергамент был на месте. К тому же голову нужно в холоде держать, чтобы не наломать дров. А в ближнем круге все сплошь молодые да горячие ушли что одному. Всю свою юность Тарх видел, как Эндер законник ходил по лезвию и играл с огнём. И вчера Байку видел, как друг встал на ту же поосную тёмную тропу. Тогда Тарх понял, что дни беззаботных пьянок и удалой охоты на горных львов остались позади. Не раздумывая ни мига, Байк ступил на ту же тёмную тропу, идя за левым плечом Дана Как и всегда, прикрывая в боем. За очередным поворотом дороги показался покинутый привал. Кто-то изрядно пограбил и покуражился в оставленном лагере. Опустевшие коновьязи, потухшие очаги, кособоко стояла пара десятков каких-то драных палаток, давно покинутых. Ленивый ветерок гонял комок тряпья. Таркс спешился и прошёлся по покинутой стоянке. Черепки битой посуды и разбросанный сушняк хрустели под ногами. Вдруг в придорожных кустах послышался шорох, и Тарх развернулся на звук, набросив на руку щит. "Кто там?" крикнул он на имперском. "Выходи!" Из кустов выполз мужичок в оборванном хитине, оцарапанный и искусанный комарьём. "Добрый господин!" завопил бедолага, и Тарх опустил щит. "Заткнись!" велел он мужику, и тотчас послушно замолчал. Бык внимательно оглядел придорожный кустарник, прислушался. И лишь затем обратился к незнакомцу. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Коротко. Понял?» Мужик испуганно кивнул. «Ты один?» Мужик закивал еще усерднее. «Чей лагерь?» «Дорожный страж и господин». «Кто ты и что здесь делаешь?» «Я Маурх, господин. Походный слуга при разъезде. Помочь, поднести, починить чего? Огонь на мне». «Понятно», — остановил его Тарх. «Твои, значит, на дым пошли, а ты остался». Остался, как есть остался, — закивал Маурх. Я же походный слуга, не воин. Жалований у меня совсем ничего, и помолчи. Кто аразор учинил?» И бык обвел глазами вокруг. «Это я еще прибрал», — всплеснул руками мужик. «Под вечер сверху заявились. Хорошо мы вовремя услышали. Мотр-лошадник и я. А сверху идут. Галдят, хохочут. Не наши. Мы лошадок отвязали и деру. Только потеряли друг друга в ночи». Недавно и вышел, собрал, что осталось, сижу вот. Понятно. Давно это было? спросил Тарх, оседлав сильного. Не знаю, пожал плечами Маурх, глядя на свои растопыренные пальцы. Считать он, судя по всему, не умел. Может быть, и он вытянул перед собой пятерню. Тарх толкнул пятки жеребца, возобновляя путь и напоследок велел: Спускайся вниз. Увидишь воинов, скажешь: Тарх прислал Приведут к Дану, расскажешь все, что спросит. «Служусь, мой господин!» Донеслось в спину Тарху. Вскоре разоренный лагерь дорожной стражи остался позади. Значит, эта восставшая свора уже начала расползаться. Хорошо, что Рокон прикрыл долину. И плохо, если они все рассобачились. Тогда и разговаривать не с кем. И не о чем. Тогда задумки Рокона не выгорят. Дан разрешил ему вести переговоры. Так, как Тарх сочтёт нужным. Только не перебеи всех там, хохотнул друг. Скорее Тарх преодолел два опасных участка дороги, где могли быть засады. Перед тем как ехать, он расспросил местных из пагробы, последний поворот и вот он у цели. Нависающие над головой скалы раздвинулись, а кое-им раздался вширь, и перед глазами предстала сухое каменистое пласкогорье, затянутое дымом. Раньше здесь бык никогда не был. Незачем Что он забыл в имперских землях? Тарх сплюнул коню под ноги. Вдруг он увидел, как сбоку мелькнуло что-то и привычно наклонился, пригибаясь к сильному. Высоко над головой прожужжала пара дротиков, звякнув о камень далеко за спиной. Жеребец уже нес седока к горе стрелкам. Те засели на высоком валуне, они и прозевали удачный момент для нападения, и теперь пожалеют об этом. Тарх в вихрем влетел в мертвую зону для стрелков и, Вскочил на коруп сильного и мигом оказался на площадке лицом к лицу с неприятелем. Один из них бросился к Тарху с поднятым над головой тесаком, но бык, не останавливаясь, двинул ногой ему в грудь и схнулся в луна. Второй лапал рукоять уродливого тесака, но оружие запуталось в неправильно наложенные перевизи и не вылезало из нужен. Тарх своей огромной лапищей прижал руку неприятеля к его бедру и упёр острый кинжал под подбородок. Тот замер и громко сглотнул, дернув кадыком. «Ты говорить-то умеешь?» — спросил Тарх на имперском. «Умею», — еле слышно прошептал пленник, боясь широко раскрыть рот. Тарх отнял кинжал от горла, незадачливого нападающего, перерезал перевязь и вытащил широкий тесак. «Садись», — велел он восставшему рабу. Тот послушно плюхнулся на растеленные шкуры. Тарх оценил самодельные ложи и хмыкнул. «Спали, что ли?» Взгляд собеседника вельнул, и Бэйк понял, что угадал. Он посмотрел на тесак в своей руке, взвесил его и спросил: "У дорожников взяли?" "Не, в старом посту. Там и оружия-то другого нет", торопливо ответил раб. "Мне плохо, не плохо. Они уже и старый пост взяли". Зря я сроконам спорил. Боевших рабов, конечно, не бывает, но и эти и впрямь на что-то сгодились. Может, зря я приехал, и они и без меня всё сделали бы. «Где же твой приятель?» — спросил вслух Тарх и выглянул за край площадки. Внизу лежало тело упавшего. Он не шевелился. Голова неестественно вывернута. «Да, это неловко вышло. Может, здорово разозлить рабов. Впрочем, разберемся». «А приятель твой...» — «Все», — сказал он собеседнику. — «Летать не научился. Кто вас сюда поставил-то, малахольных?» «Так плак же», — прошептал раб. Пугать его не пришлось. Он и так боялся огромного воина в кольчуге, что легко запрыгнул на такую верхатуру и моментом успокоил напарника. "Плак это кто?" спросил Тарах, проверяя большим пальцем остроту кинжала. "Командир наш", заворожённо глядя за кинжалом, ответил Раб. "Ага. Заточка была отменной, и Тарах вдел кинжал в ножны. Самый главный, значит?" "Не", мотнул Раб. "Самый главный это череп". "Кто?" переспросил Тарх. Коска Копан, по прозвищу Череп, он всё затеял. Вспомнив о неведомом черепе, раб даже воодушевился. Бэйк приблизился к пленному поближе, и тот вновь скукожился, вжался в шкуры. Ты и рассказывай, рассказывай, я не врак вам. Потолковать хочу с твоим черепом. Вот и хочу знать, что он за человек такой, твой Коска Копан. Он он владеет словами собеседник Тарха был немостак. «Он нас всех повел, и мы всех победили, и стражу, и крепость взяли, и горцев этих драных!» Раб заткнулся и с ужасом посмотрел на Тарха. «Да ты не бойся! Я и сам этих драных скайдов на дух не переношу!» В подтверждении Тарх плюнул с волна вниз. Посмотрев вокруг, бык жестом подозвал пленного. «Расскажи-ка лучше, что кругом! Дыра в земле и дым — это колодец, тут и думать нечего!» «А вон те каменные сараи, это что?» «Это бараки», — с ненавистью сказал пленник. «Как скот нас держали!» «А что это? Вон борта какие-то из камня», — указал Тарх. Ему было неинтересно, но стоило успокоить пленного. «Это резервуары, маслоприемники. Как из колодца поднялся?» — раб показал место выхода, скрытого в дыму. «Так туда масло и льешь, а потом опять вниз». «Что ж вы колодец-то подожгли?» — сукаризный спросил Тарх. «Да это гад один!» — крикнул пленный. «Пацана поджег, а тот и стяганул вниз». «Бывает», — посочувствовал бык. «Ты вот что, пойдешь к черепу своему. Скажешь, человек от Дана Рокона пришел, говорить хочет. Передашь?» «Ага», — быстро кивнул пленный. «А я вон там ждать буду». И он указал на центр широкой площадки, недалеко от влона, где они находились. Приближаться к дымной вонючей дырке, в которую превратился колодец, не хотелось. Из-за густого дыма, клубами поднимающегося под земли, толком ничего не видать. «Горите, имперские денежки!» — злорадно подумал Тарх. «Горите!» Он отвесил легкий подзатыльник пленному в знак того, что отпускает его, и тот кубарем скатился с влона. Посмотрев на тело своего напарника, он припустил к баракам, только подошвы сандалии замелькали. И Тарх стал готовиться. Напрасно Гинтер за Рокону беспокоился. «Хороший из него, да. Все ждали, что он летит на рабов и растопчет», — думал Тарх, распуская сидельную сумку. Сильный стоял рядом, опрядая ушами, злился, что бой без него прошел. «Дурник, как и есть дурник! Мало того, что колодец на имперской земле и рабы имперские, зачем нам влезать?» Чем хуже для империи, тем лучше, это бык понимал. Но когда Рокан вывалил на Тарха весь многослойный, как луковица, план и дал все расклады, Тарх только головой покачал. Он надел кожаные поножи, наручи, шлем, накинул любимую бурку, скрывающую кончугу. А ты, друг мой ситный, отойди-ка в сторонку, потрепал он сильного за гриву. Где я такого ещё найду? Сильный не желал отходить, но Тарх стукнул его по ноздрям, и жеребец понял, что шутки кончились. Рокан потратил слишком много времени и денег, чтобы найти для своего друга хорошего скакуна. Подарок Дана Тарх ценил и берёг. Так что пусть сильный за поворотом постоит. Чужой он к себе не подпустит, а воевать верхом Тарх не собирался. Он вообще не собирался воевать, хоть и готовился. Подойдя к месту предполагаемой встречи, Тарх огляделся. Отметил все неровности, положил за невысокий камень неподалеку пару дротиков, забранных из засидки горе-вояк. Повел плечами и шеей и стал ждать. Прошло не так много времени. Вскоре из-за бараков показалась небольшая толпа. Его увидели и загомонили, вытягивая руки. «Неужели ошибся?» — подумал бык. Арава остановилась, а Агомон притих. Вскоре из-за строений показались двое в одинаковых кожаных доспехах дорожной стражи. Собравшись семигом расступились, и предводители уверенным, быстрым шагом приблизились к Тарху. Остановились на расстоянии чуть далее выпада копейщика. Маслатый, с длинными руками и ногами, лобастый мужчина внимательно смотрел на Тарха, скрестившего руки на груди. Невысокий здоровяк с широченными плечами, похожий на пень столетнего дуба, набычился и слегка согнулся вперёд, словно собираясь броситься. "Плак", понял Тарх. Ты кто такой? Чего надо? Отрывисто спросил Маслатый. Меня зовут Тарх, ответил бык. Я говорю от имени Рокона, своего господина, Дана Дорчарям, повелителя и защитника племён Алайнов, Дворча, Дорча, Дремнов, Гверхов, Гворча, Квильгов, Терскелов. Ты зачем нашего воина убил? Едва дождавшись, когда Тарх замолчит, пробасил здоровяк. Он хотел убить меня, пожал плечами Тарх. Но он не успел и подмигнул здоровяку, отчего плечи у того напряглись, а кулаки сжались. Чего тебе надо? сухо спросил череп. Поговорить, пожал плечами Тарх, ведь между нами нет войны. А кровь, пророкотал здоровяк. Кровь уже пролилась. Я заплачу Виру, спокойно ответил бык. Он внимательно смотрел за движениями своих собеседников и на притихшую толпу. Поговорить можно, кивнул череп. Я Коска Копан. Многие зовут меня череп, а это плаг. Мы покидали твоих собратьев в колодец и вернули себе свою волю. Они мне не братья, осклабился тарах. Они просто имперские псы. Забывшие заветы предков. Плак с черепом переглянулись. «Но это земля Дорча?» У здравяка получилось Торча, но бык не обратил внимания. «Это...» — бык окинул взглядом, плоскогорье вокруг и притопнул по скале. «Не земли Дорча. Поговорим?» «Поговорим», — задумчиво кивнул череп. «Пройдешь с нами в караулку или в крепость?» «Лишнее». не соглашаясь, мотнул головой Тарх. "Боишься?" ухмыльнулся Плаг. В ответ Тарх ослабился ещё раз, и Плаг заткнулся, проглотив усмешку. Тогда туда, махнул рукой, череп на скопление обломков скал и валунов неподалёку. Тарх мельком взглянув, согласно кивнул, и они двинулись. Что-то привлекло внимание Тарха, и он остановился, принюхался. "Здесь была драка?" спросил он, "не так давно?" — Ага, — вновь развеселился Плак. — Дорожником в пыль кишки выпустили. Вскоре они уселись в небольшом закутке посреди валунов. Рядом стоял невысокий пустой бочонок с выбитой крышкой. Тарх перевернул его днищем вверх и уселся. — Значит, — начал разговор череп, — надсмотрщики не из вашего племени. — Они не из Дорчариан, — терпеливо повторил Тарх, не став объяснять про племена. Не настолько хорошо он знал имперский скайдый ублюдки. Плог довольно хохотнул. Череп плотно лу его коротким взглядом искоса, и тот замолчал. А эта земля и череп топнул ногой. А также старый пост, шахты не земля твоего господина. Это земля империи, спокойно ответил Тарх. Собеседники вновь переглянулись. Получается, осторожно, словно пробуя перволедье под ногами, проговорил Коскакопан, Мы и впрямь не враги. Как не враги, делан изумился бык. Наглый и горд заявился к вам с требованиями сдаться и убил вашего воина. Плак вскочил с места, но коска хлопнула ладонью о колено, и плак сел обратно, рассеянно шипя. Ты не похож на человека, который любит играть словами, раздражённо сказал челеб. И мы на таких людей не похожи. Говори, зачем пришёл. Эти слова Тарху понравились. Он распахнул плащ, здоровяк дёрнулся, но сдержался. Достал пергамент и положил на плоский камень перед собой. — Что это? — спросил череп, глядя на то, как бык распрямляет пергамент. — Вира за убитого. — Только про неё вы никому не скажете, — буркнул Тарх, прекратив притворяться. — Это карта. Подойдите ближе. Коска Копан с плаком приблизились. Тарх пояснил, водя пальцем по карте. — Это дорога. За мной, по которой я пришёл. Её для вас нет. Это земли Дорчриан. Суньетесь туда, и мы враги. Понятно? дальше ответил череп. Это вы и без меня поняли колодец, старый пост и шахты. Вы шахты брать будете? словно незначай спросил бык. Собеседники переглянулись, и плак впечатал кулак в раскрытую ладонь. Будем. Вот селение Скайдов. «Одно и второе за перевалом. Не сомневайтесь, они уже все поняли, не дождавшись вести оцеплеменников». «Много у них воинов?» — спросил Череп, изучая карту. «Сотни, полторы...» — пожал плечами бык. «Часть вы упокоили, значит, не больше полутора сотен. А теперь главное. У Империи не хватит денег заставить Дана Рокона силой подавить восстание. Так что в спину мы не ударим». Такого дан не хочет. Не хочет? удивлённо повторил Плак и спросил глупость. Но почему? Нравится ему, когда дым над всеми горами висит, съязвил Тарх. Любит смотреть, как имперские золотые горят. А заставить его напасть на нас, империя может? спросил череп. Может, но не будет. Они сами отрядят войска и нападут на вас. Ни Тарх, ни Рокон в этом не были уверены. Но бывшим рабам знать об этом незачем. Значит, у нас есть время, твёрдо сказал череп. Есть, кивнул Тарх. Имперцы повоевать не дураки и успеют до зимы заявиться. Но если вы успеете засесть здесь, в Скайдоне, палец упёрся в дальнее село Скайдов, то перевал засыплет снегом, и до весны у вас будет время решить, что дальше. А вам-то что с того? Недоверчиво спросил Плак. Тарх обвёл их внимательным взглядом. Вы это империя. Войска, что придут с вами сражаться это империя. Скайды наши враги. Режьте друг друга. Мы постоим в сторонке. Хитро покочал головой Плак. А если за зиму идти в Скайдене, то помните, здесь на востоке, он вновь вткнул в карту, уже земли Дорчриан. Родовые владения матери дана Столхит. Её воины будут на стороже. Мы поняли, быстро ответил череп. А раз поняли, то слушайте. Через седмицу другую близко от вас пастухи будут гнать отары вниз, ближе к долине. Если вы их разорите, значит, мы не договорились. Прибьёте хоть одного пастуха нашим о договором конец. Князь долины такого не потерпит. Понятно. пробасил здоровяк. Овец пастухаем не трогаем. Вы нас не трогайте, усеклии. Э, -э, -э копии те овец мы можем, вдруг спросил череп. Тарх очень надеялся на этот вопрос. Он обрадовался, но не подал виду и нахмурился. Помолчал, а потом махнул рукой. Сможешь договориться, покупай. Только по имперские пастухи наши не гугу, предупредил Тарх. Так что мы им человека пошлём. Деньги нам не особо нужны. Да, у вас их и нет. А вот, скажем, масло. Три овцы и один бочонок пойдёт? Череп скинул бровь и хмыкнул. Сколько? 10 овец один бочонок. Ты не понял меня, коска копан. Я не купец. 5 овец за один бочонок. Бочонки поставите там, я покажу. И тарахмакнул рукой за поворот, где ждал его сильный. Мы заберём. «А ты, говоришь, не купец!» — пробосил Плак. «Вон как торгуешься!» Тарх вдруг увидел, как помрачнел череп. Плак тоже заткнулся, словно произнес лишнее. Коскокопон потянулся за пазуху и достал мятый лист. Забрав карту, он положил на ее место свой лист. На нем было что-то неровно написано по-имперски, а посередине виднелся кровавый смазанный отпечаток небольшой ладони. «Что это?» Разглядывая непонятный лист, спросил Тарх. "Виера", спокойно ответил череп и криво ухмыльнулся. "Вы убили кого-то из Дорча?" судил глаза Тарх. "Все ещё живы", успокоил череп. "Но я поклялся однажды без носаму, что больше не потерплю предательства. От меня сбежал один купец. Его имя Аратой", словно выплюнув гадость, произнёс Коска. Мы выполним всё так, как задумал твой вождь, Тарх. Доверимся. Это хороший план. Надеюсь, весной нам станет понятно, как дальше быть. Мы поставим вам бочки с земляным маслом. Одну бочку за пять овец. Мы не тронем пастухов. Но если в горах вы найдёте беглого раба, отлично говорящего на дорче по имени Арратой, бывшего купца, то приведите его ко мне. Кулаки у черепа сжались. «А если не приведи без носа, нас к тому времени разобьют и кости наши будут белеть на дне какого-нибудь ущелья, отдайте этого человека имперцам и дайте им этот лист из рабской книги колодца. Они поймут. И тогда предатель будет наказан». Лицо черепа сказило злая ухмылка. «Он будет наказан так, как я и мечтать не могу». Тарх мало что понимал, Пожал плечами, забрал лист и буркнул: "Сделаем".